Ген Атл уединился в тесной каюте под самым куполом выше пилотской кабины, куда, как к полюсу, сходились линии силовых напряжений, температурной деформации и отражатели шаровых сгущений минус поля. Пылкое воображение Чеди Даан представило инженера броневой защиты древним воинам укрывшимся за щитом, готовым парировать все неожиданные удары врага. По существу так оно и было, только вместо рукояток меча и кинжала пальцы инженера держали рычаги куда более мощных орудий. Тишина нарушилась тремя нотами аккорда ОС. Гриф Рифт повернулся к сольсаину и сделал ему какой-то знак. Пение ОС умолкло... Тишина стала такой глубокой, что вспыхнувшие экраны кругового обзора, казалось, сели и зазвенели горстями ярких звезд слева в направлении галактического центра. Спутанные нити иглистых светил тянулись справа вдоль наружного рукава нашей Вселенной. По второму знаку гриф рифта «Див симбл. Повернул звездолет. Медленно ушли из передних экранов дико взлохмаченная туманность светящегося газа, край облака темной материи, подсвеченного плотным огнем шарового скопления и длинные нити рассеянного света в лебеде. Чернота космической ночи надвинулась вплотную, отбрасывая в неизмеримую даль тусклые огоньки далеких звезд и галактик, Это означало, что нос корабля повернулся в сторону созвездия Рыси и подходил к репогулюму, как бы перегородке, разделяющей часть оборота мира и антимира, шакти и тамаса, вложенных один в другой. Див синдл Раскрутил небольшое красное колесо, насаженное на торчавший из пульта конус, звездолет дрогнул, легкое ускорение вдавило Чеди в глубину кресла, нижние края экранов замерцали, гася резкие звездные огни отблесками работы нейтринной воронки. Грифрифт щелкнул чем-то, пронзительный сигнал пронесся по всем помещениям корабля, и вспыхнувшее на экранах голубое пламя заставило вздрогнуть Чеди и Файродис. Обе женщины инстинктивно прикрыли глаза руками, пока не привыкли к перемене цветов голубого и синего, вихрившихся и стремительно обтекавших купол звездолета. В пилотской кабине стало темно, будто бы она погрузилась в озеро мрака, накрытое сверху чашей стремительных струй света. Четыре гигантские круглые шкалы загорелись одна над другой на вертикальной перегородке, разделявшей два экрана, в вершине дуги пультов. Гриф Рифт кивнул в сторону див и инженер-пилот поспешно повернул красное колесо назад. Чеддан скорее угадала, чем почувствовала вращение сфероида кабины. Циферблаты замерцали перебежкой оранжевых огней, и огромные стрелки их двинулись налево уздрагивая и качаясь в разнобой. Гриф Рифт склонился над пультом, и его руки, освещенные лишь отблеском циферблатов, замелькали на клавишах приборов с быстротой первоклассного музыканта. Стрелки медленно выравнивались, одна за другой прекращая свое неровное трепетание, и справа на экраны начала наползать тьма. Это не был ночной мрак Земли, наполненный воздухом, запахами и звуками жизни, и не мрак космического пространства, чернота которого всегда подразумевает необъятный простор. На звездолет ползло нечто, не поддающееся чувствам и разуму, не наделенное ни одним из привычных человеку свойств, не поддающееся даже абстрактному определению. Это было ни вещество, и не пространство, ни пустота, и не облако — нечто такое, в чем все ощущения человека одновременно тонули и упирались, вызывая глубочайший ужас. Чеди Дан вцепилась в кресло и стиснула зубы, охваченная первобытным страхом. Вся дрожа Чеди задержала взгляд на длинном суровом лице грифрифта замершего над своими приборами. Четыре циферблата над его головой теперь горели тусклым желтым пламенем, резко выделялись острия стрелок, две вверх, две вниз, подползавших к вертикальной черте. Едва стрелки коснулись этой черты, звездолет сотрясся. На секунду перед глазами Чедди встало незабываемое грандиозное зрелище, горящие кинжальными лучами звездные облака, полосы и шары вплоть до вертикального столба с циферблатами, а слева, заполнившая все, стена тьмы. И Вдруг все погасло. Чувство провала, падение в бездну, без опоры и спасение придавило... Гаснувшее сознание Чеди, несказанно мучительное ощущение внутреннего нервного взрыва заставило ее кричать надрывно и бессмысленно. На самом деле Чеди лишь беззвучно шевелила губами, ей казалось, что все ее существо испаряется, точно капля воды. Потом ледяной холод сковал ее в глубине той бездны, куда она падала без конца. С чувством целости тела к Чеди вернулось сознание. Струи кетонизирующей газовой смеси тихо обвивали ее покрытое потом лицо. Медленно боясь не пережить вторичного распада сознания, Чеди скосила глаза на правые экраны. На них не виделось ничего, кроме мутной и серой пустоты. Налево, где раньше сияла светоносная мощь миллионов солнц центра галактики, тоже было серое ничто. Чеди встретил с глазами Сфайродис, которая слабо улыбалась, и, видя, что Чеди собирается что-то сказать, приложила пальцы к губам. Гриф рифт, див Симбл и Солсайн сдвинули свои кресла. В треугольнике их плеч и голов светилась теперь невысокая, прозрачная, как хрусталь, колонна. Внутри ее, во едва различимой спирали, текла, похожая на ртуть, жидкость. Малейшее замедление или ускорение ее потока вызывало скачок одной из стрелок больших циферблатов и короткий требовательный гудок откуда-то из подножия пульта. С гудком все три головы вздрагивали, напрягаясь, и снова впадали в оцепенение, едва стрелка возвращалась на черту. Прозвучал особенно настойчивый гудок. Две стрелки сдвинулись одновременно. На правом экране из серой мглы проступило пятно тьмы. Чеди достаточно знала новые представления об устройстве Вселенной, чтобы понять, это пятно тьмы — как выступ Тамаса. Она знала, что гравитационные поля в нашей Вселенной имеют очень разнообразную форму. Чаще всего волчков, воронок, сильно сплющенных конусов, протянувшихся цепями в направлениях анизотропии, пространства-времени. Нет ничего удивительного. Если антигравитационные для нас поля антимира — то есть гравитация Томаса, построены аналогично, и за этим волнообразным выступом скрыты сгущения антиматерии, черные галактики и солнца-невидимки Тамаса. Когда-то людям казалось невероятным, что в соседних галактиках вроде Туманности Андромеды могут оказаться обитаемые миры. А еще раньше кружилась голова от представления о жителях планет Арктура или Альтаира. Теперь человеку уже мало своей Вселенной с ее миллиардами галактик, и он подбирается к ужасающему мраку антимира, который оказывается совсем близко. Но какую же отвагу и жажду познания надо накопить людям, чтобы не только бесстрашно встать перед стеной ужаса, но и стремиться проникнуть сквозь нее в то, чему у обыкновенного человека, вроде самой Чеди, даже нет мысленного определения? И она еще чуть набралась смелости учить жизни самого Грифрифта? Нет, она говорила с ним «хорошо», с дружеским пониманием и единством чувств.